Глава вторая. Охранники стучат в наши камеры в 8:00 утра, прежде чем отдать завтрак на подносе и уйти. Разумеется, это не яйца по-шот и свежий кофе. Нам дают чай в пакетиках, молоко и два ломтика дешёвого белого хлеба. Я даже отложила кусочек в прошлом месяце, просто чтобы посмотреть, что с ним будет. Как оказалось, ничего. Он слегка сморщился по краям, но в остальном не изменился. И это пугало. Это напомнило мне историю, которую нам рассказывали в школе. Беднякам в XIX веке продавали хлеб, приготовленный из мела и других напиханных туда несъедобных ингредиентов. Тюрьмы сейчас управляются частными компаниями со смешными вымышленными названиями, которые по задумке должны звучать угрожающе. Вот кто был бы в восторге от мелового хлеба и проклял бы день, когда ввели стандарты питания. Так уж получилось, здесь мне не особо хочется есть. Тюремную диету можно продать тем самовлюблённым инстадивам, которые рекламируют средства для снижения аппетита и витамины сомнительного качества. Просто ешьте тесто три раза в день, а остатки обменивайте на сигареты, и ваш спортивный костюм скоро будет с вас сваливаться. Келли спрашивает, не хочу ли я о чём-нибудь поговорить? Она склоняет голову в сочувствующем жесте, или мне кажется. Моя последняя апелляция должна быть подана со дня на день. Она об этом знает. Похоже, её групповая терапия убедила её в том, что у неё блестящее будущее в области психологии. Мне приходится подавить желание объяснить ей, что даже лучший терапевт с Харли-стрит не поможет. Так что, достучаться до моего внутреннего ребёнка и исправить всё, что со мной не так, у неё не выйдет. Примечание. Харли-стрит улица в Лондоне, известная множеством обосновавшихся там специалистов различных областей медицины. Конец примечания. Во-первых, Келли идиотка. Во-вторых, я считаю разговоры по душам переоценённой практикой. Как говорила моя мама, мне ной, не поясняй. Однако она умерла слишком рано и оставила меня мстить за причинённое ей зло. И вот я здесь. В целом, немного пожаловаться было бы не так уж и плохо. Келли понимает мой намёк и уходит тренироваться на ком-то другом, а я устраиваюсь на койке, чтобы начать записывать свою историю. У меня не так много времени, если я хочу рассказать её целиком. Исход моей апелляции будет известен в ближайшее время. По словам моего адвоката с вытянутым лицом. Он постоянно приходит в шикарных костюмах, сшитых на заказ, но всё впечатление портится кричащими лоферами. Наверняка он считает это изюминкой, но мне его обувь шлёт сигнал: у него нет вкуса. Возможно, молоденькая вторая жена купила их в надежде сделать из мужа хипстера. Зря она. Нелепое самолюбие Не та черта, которую я хотела бы видеть в адвокате, пытающемся отмазать меня от пожизненного срока. Особенно, если мои весомые гонорары побудят его покупать больше безвкусных вещей. Я родилась 28 лет назад в больнице Уиттингтона, единственная дочь Мари Бернар, молодой француженки, которая жила в Лондоне в течение 3 лет, прежде чем забеременела. После родов в одиночестве Она отвезла меня в свою квартирку в Хелоуэе, где я, маяясь от скуки, впервые испытала приступ клаустрофобии и ощутила все незначительные радости туалета в спальне. Студия это такое вводящее в заблуждение слово, вызывающее образы просторной комнаты для творческих личностей, любящих устраивать шикарные приёмы, где красивые люди облачаются на балкон с сигаретой в зубах. Наша квартирка находилась на пятом этаже, а на первом располагался куриный ларёк. Возможно, домовладелец устроил по три квартиры на каждом этаже ради социального эксперимента посмотреть, сколько человек он сможет разместить в старом викторианском здании, рассчитанном на четверых. Мы с мамой жили в одной комнате с маленьким чердачным окном, которое не открывалось, то ли из-за внушительного скопления голубиного помёта, то ли потому, что упомянутый домовладелец решил нас спасти и не искушать возможность орать на прохожих. Мы так и не узнали почему. Звучит по Дикенсовски? Да. Это не так. Не забывайте про куриный ларёк. Моя мама спала на раскладном диване, а у меня была одна спальная кровать. Я всё ещё испытываю чувство вины, когда думаю о том, как усердно она работала, как уставала и всё же всегда настаивала, что ей нравится бугристый диван. Будучи эгоистичным ребёнком, я и не думала предложить ей постель. Уже взрослой я потратилась на кровать королевского размера с матрасом с эффектом памяти, но всякий раз перед сном вспоминала маму на том диване. Это портило всю экстравагантность, честно говоря. Мари сказали, что она хорошенькая и может стать моделью, Поэтому и приехала в Англию. Моя мама была поразительно красива, с оливковой кожей и пышными каштановыми волосами, которые она собирала в пучок, независимо от того, сколько раз я умоляла её их распустить. У неё был образ непринуждённой француженки. Его сейчас копирует каждый фэшн-блоггер с переменным успехом без бюстгальтера. Всегда широкие брюки и длинная золотая цепочка с миниатюрным портретом старика, личность которого затерялась во времени. До моего появления она приняла участие в нескольких небольших проектах, работая моделью для магазинов. "Кукай", настаивала она, был самым крутым бутиком своего времени, и у неё был свёрнутый плакат с её фотографией, который висел в их витринах для осенней коллекции. На нём Мари сидит на корточках на земле, Коричневый кардиган, накинутый на колени, прикрывает короткое платье, и кроссовки на платформе сейчас такие снова в моде. Моя мать не вышла ростом для подиума, поэтому карьера не могла соответствовать её мечтам. Когда она приехала в Лондон, ей пришлось делить квартиру с двумя другими европейскими девушками, стремящимися к успеху. Но какое-то время определённо было весело. Ночная жизнь Лондона в начале 90-х была, по словам Марии, «золотым веком». Вечера в «Бродяге», клубе с эксклюзивным членством, открывшемся в 1969 году, были почти такими же гламурными, как во времена, когда его посещала Лайза Миннелли. Примечание. Лайза Миннелли родилась в 1946-м, американская актриса и певица, лауреат премии «Оскар», «Грэмми», «Двух золотых глобусов» и «Тони». Конец примечания. И если я не могла заснуть, мама ложилась рядом на мою маленькую кровать и рассказывала о шампанском, которое подавали с бенгальскими огнями, и кожаных банкетках в ресторане, где она обедала с актёрами и звёздами спорта и танцевала до рассвета. Внутри можно курить, говорила она мне, а богатейшие женщины бестыдно носили миха. Её жизнь до моего появления казалась водоворотом вечеринок и кастингов. Я всегда думала, что девушке, наделённой такой врождённой красотой, не нужно особенно стараться, и Мария никогда не беспокоилась о деньгах или будущем. Кто-то всегда будет присматривать за француженкой, которая не носит лифчик и хочет повеселиться. Кто-то всегда будет рядом с девушкой, не знающей себе цены. Кроме того, моя мать уже отдала своё сердце мужчине. мужчине, который впоследствии станет моим отцом. Мужчине, который пообещает ей весь мир. Мужчине, которого я поклялась убить, когда вырасту.